Глава двадцать шестая, в которой Ульф хвитти теряет друга. В неделю мои с ремонтом не уложились, но я не торопился, и Аскольд нас тоже не гнал. Исправно выдавал суточные, в которые входил не только паёк, но и выпивка. Немного, примерно по стакану на брата. Но мои хирдманы люди не бедные и даже не богатые. Они очень богатые. Впрочем... Киев — такое место, где деньги улетают как пух с удуванчиков. Вечерами в нашем лагере становилось тесно от желающих что-то продать. Еду, выпивку, оружие, собственное тело, лихую песенку. Они бы ей покупали тоже, но я запретил. Собрал Хольдов и напомнил о том, сколько стоит стеклянный кубок или эмалевая брошь здесь, а сколько за нее дадут в Роскеле. Хольдов, в свою очередь, напомнили бойцам, так что все попытки местных маркетантов за задешево воинскую добычу стали бессмысленными. Ну а если какая-нибудь особо услужливая девка и выпросит у храброго Нурмана сувенир, так это мелочь. В общем, вечером у нас было весело. Но это уже с наступлением темноты, потому что в светлое время бойцы впахивали в серьезней здешних обельных холопов — учения, тренировки обслуживание техники, то есть боевых кораблей, подгонка снаряжения. Правильный десятник всегда найдет, чем занять подчиненных. А правильный викинг не позволит себе лентяйничать. Пусть те же франки и зовут нас разбойниками, но в отличие от разбойников, которые либо грабят, либо бездельничают, викинги — воины. Даже когда сидят вокруг костра и подтягивают пиво, тоже зря времени тратят. Слушают, запоминают, осмысляют потому со временем самые недалекие громилы, вроде стюрмира, под завязку напитываются чужим опытом, в который входят не только навыки эффективного смертоубийства, но и языки, обычаи, правильное обращение. Опять-таки торговая информация и мореплавание, о последнем всегда говорят много и помногу, и слушают каждый раз внимательно, хотя на память тут мало кто жалуется. Например, историю о том шторме, который погубил Рагнаров флот, я рассказывал уже раз двадцать, в мельчайших подробностях. И каждый раз все, даже мелкие селунские дренги даже простоватые лесовики-кирьялы, слушали и впитывали. А как иначе? Раз ты выжил там, где другие отправились в сети великан-ширан, значит, ты действовал правильно. И кто знает, может быть, вот этот безусый кирьяльский отрок со смешным прозвищем «желудок» когда-нибудь поведет свой дракар вдоль северо-восточного побережья Англии в такую же скверную погоду, и знание о коварстве тамошнего течения спасет его корабль. А еще я заводил связи. Поначалу здешние бояре и прочие важные персоны относились ко мне с опаской. Братец отморозок подгадил. Но как раз где-то через недельку местные шишки к нам присмотрелись, поняли, что с нами можно сотрудничать, и нас с Зарей начали звать в гости. Иногда я прихватывал с собой сына с Шурином, то есть Вихарька с Вильдом, особенно если общался не с здесь скандинавами, а, так сказать, с коренным населением. Вихарек болтал по-словенски без малейшего акцента, да и физиономия у него была соответствующая, а Заря с Вильдом и вовсе варяжские княжата. Считай все свои. Так что время от времени, подвыпив, Какой-нибудь местный авторитет начинал втолковывать мне, как коварны Нурманы и какая плохая идея иметь с ними дело. Я не спорил, знал, протрезвеет Нурман на ненавистник, вспомнит, что наболтал, прибежит с подарком и истовой просьбой не принимать всерьез, шутил он ничего более. Я извинения принимал и даже отдаривался какой-нибудь свистулькой, чисто символически, мол, извинения приняты. В общем, все занимались делом, кто боевкой, кто ремонтом, кто снабжением, а я вот политикой. То есть я так думал, а на самом деле настоящая политика началась только тогда, когда пришли хузары. Суртан Тархан, голос великого Хакана, низвергающий врагов, возлюбленный Господа, страх неправедных. Именно так с восторгом и трепетом. И не только толмач переводивший титулование хузарского предводителя, но и собственной Тархана в глашатой. «Тархан — это не просто воевода», — пояснил мне чуть раньше, подумывавший об обрезании Свейфроди. «Тархан — это великий конунг, победитель, благороднейший. Выше Тархана только Большой Бек и сам великий Хакан Хузари. Суртан Тархан здесь?» это великая честь и великий страх насчет чести не знаю а касательно страха согласен две тысячи элитной хузарской конницы примерно столько же вспомогательной конницы угров и почти пять тысяч разноплеменного союзного войска такой кодли дружина князя оскольда на четверть часа работы да и три такие дружины проблемы не составит глянешь разок на это такое конное море и согласишься Пугает. Садись с такими войск Рагнара, с которым он воевал франков, не берусь угадать победителя. Нет, Рагнар бы точно не проиграл, но не факт, что этот Тархан признал бы себя побежденным. Для того, чтобы привести к повиновению Киев, такая мощь точно избыточна. Тем более оскольд как выяснилось, тоже был встроен в иерархию Великой Хузарии. Числился Хаканом здешних земель, одним из тех, кому великий Хакан дал право на подобное титулование. Не какой-нибудь тудун-наместник, а более-менее автономный правитель с правом наследственной передачи власти. Что-то вроде младшего князя. Будучи Хаканом, осколь имел право не падать ниц перед представителем верховной власти, но склонить голову обязан. Не перед Тарханом, который мог при необходимости втоптать его в землю, как матерый тур, возомнившего о себе дикого кота, но перед голосом повелителя всех хузар. Аскольд и поклонился, и сказал, что положено в таком случае. Как там Фроди говорил, «Мой дом — твой дом, мой скот — твой», ну и так далее. Пригласил, угостил, причем всех. Припасы хузарской армии подвозились даже не телегами, поездами. Напомню, что поездами... Изначально называлась любая последовательность транспортных средств — повозок, саней или судов. И это было правильно. Иначе этакая орда разорит округу похуже саранчи. Младший командный состав и рядовых кормили прямо в поле. Сотников и приравненных к ним усадили за столы на подворье детинца, а наивысших — в главном пиршественном зале. Число посадочных мест внутри было ограничено — но сотни-три вполне помещались. Так что, помимо степной аристократии и, собственно, князей киевских, за стол пригласили и кое-кого из киевских бояр, в частности, того же Фроди. А еще позвали меня, причем не одного, а с двумя спутниками, коих я мог выбрать по собственному усмотрению. «Это плохо», — сказал мне бури мой главный специалист по степнякам. «Если султан Тархан узнает, что ты убивал хузар, Беды не миновать. Это уж точно. Я задумался, есть ли вероятность того, что Аскольд уговорил меня остаться именно поэтому, чтобы слить заодно и меня, и ответственность за нападение на Волоках. Нет, вряд ли. Я ведь молчать не стану. Тут же объявлю, что действовал не сам по себе, а лишь в качестве авангарда. И о сговоре оскольда и Рюрика тоже молчать не стану. Следующий вопрос. «Может ли меня кто-то узнать?» «Не кто-то, а кто-то из тех, кого Тархан станет слушать», — уточнил Бури. «Он умен, Суртан Тархан, и он знатен, а бо кого слушать не станет». «Так или иначе, но надо готовиться к худшему». «Ты со мной не пойдешь», — сказал я Свартхевде. «Если что-то пойдет не так, сразу снимаетесь и уходите. И не возражай, кому позаботиться о нашем роде, если не тебе» этот аргумент брат вынужден был признать и зарю я тоже не возьму точно возьму бури и пожалуй вихарька он сын никто не удивится а еще он умеет выживать там где таким как витмит или оспок остается только с честью умереть не хочу сразу отказался бури не надо мне там быть больше некому возразил я ты лучший и ты мне там нужен бури задумался Если он скажет «нет», я настаивать не буду, не могу. Он мой человек, потому что сам так решил. Но я не воспринимаю его как подчиненного. Он со мной, но не подо мной. Если я тебе нужен, я пойду, — наконец решил он. Но хорошего не жди. Как будто я жду его хорошего. А вот Суртан Тархан был хорош. Ростом невелик, но сложением истинный воин. И собой хорош, разве что борода подкачала, но в хорошем смысле нуждалась в стрижке. Место он занимал главное, то есть высокое кресло киевского князя. Аскольд же сидел даже не по правую руку, а по левую. С правой стороны располагался еще один хузарин, тоже большой хан, судя по драгоценному обвесу. И годами постарше, где-то в районе сорока. Взгляд такой, что сразу хочется отвернуться или башку снести вместе с глазами. Длилось меньше секунды. Так мазнул и отвернулся. И снова повернулся, но смотрел уже не на меня, а на Бури. Я сразу напрягся, но Бури даже не моргнул. Черт, а они даже чем-то похожи. И это странно, потому что сосед Тархана явно вельможа из высших слоев, а бури хотя что я знаю о своем буре. Ровно столько, сколько он мне сказал. А сказал он практически ничего. Так, а кто это рядом со Скольдом? Тоже весь в золотых висюльках, но другого типа. И стрижка другая. Встретился со мной взглядом, оскалился. Подцепил с блюда мелкую птичку, жаворонка, скорее всего, запихал в рот целиком и проживал вместе с костями. Демонстративно! мало с тобой так будет. Ну-ну, мечтай. Хотя, если не один на один, а две тысячи на двести. Это угорский хан Ксаба. Раздался за плечом голос. Младший сын угорского Хакана Алибедия, двоюродный брат дюлы Альмоша, нынешнего главы Угров. У него под началом две тысячи копий. Надо же. Угадал, к сожалению. Спасибо, Фроди. А рядом с Тарханом кто? — Не знаю. Кто-то из больших ханов, раз рядом с Суртан Тарханом и не жрец их бога. — Ульф-Ярл. — Аскольд. — Что ж, сейчас я узнаю, зачем меня пригласили. Что интересно, страха не было, только любопытство. Тем не менее, стоит проявить уважение. — Я поднялся. — Это Ульф-Ярл из «Людей Севера», — пояснил Аскольд главному хузарину по-словенски. Он ходил торговать вниз по реке, и он видел, как воины князя Рюрика били ваших печенегов. Сука, как сформулировал, и не возразишь. Сказать это не Рюрик, это я их поубивал. Теперь почти все смотрели уже на меня. Я откашлялся Да, я видел князя Рюрика на одной из захваченных застав. Потом мы ушли вниз по Днепру, а он остался. И больше я его не видел, ни ниже по течению не на обратном пути. «Какие товары у тебя были?» — это спросил загадочный хан, сосед Суртана. «Наши северные. Меха, кость, воск». «Почему вернулся?» «Встретил ромейских купцов. Те дали хорошую цену своими товарами. Я решил это лучше, чем идти в Корсуне. Те земли мне незнакомы». «Ты испугался?» угар командир двух тысяч. Я Воевал с франками, англами, маврами, италийцами. Это научило меня главному. «Чему же Яру?» — спросил уже Тархан. «Человек должен сам выбирать, где и с кем ему сражаться, если он хочет увидеть, как обретают силу его сыновья. Я хочу». «Ха! Я убиваю врага там, где я его настиг!» — воскликнул Угр. «Это называется храбрость. Это называется большое войско». Я взял со стола кубок с вином. Пью за тебя, низвергающий врагов Суртан Тархан. Пусть твое войско всегда будет больше. А если враг окажется более многочисленным, то пусть твоя мудрость придаст твоим воинам достаточную силу. Вот так. угар явно намеренный продолжить дискуссию, не посмел перебить тост. Собравшиеся за столом проорали что-то солидарное. Все выпили потом выпили за возлюбленного богом великого Хакана Менахима, потом за... В общем, я уже начал надеяться, что обо мне забыли, когда неизвестный сосед тарханов встал, спустился с княжеского помоста и неторопливо двинулся вдоль стола. Я следил за ним мочь надеясь, что он просто захотел отлить. Увы, Хузарин двигался ко мне, вернее, к нам, потому что не я был его целью. «Привет тебе, Карак!» Я Хузарского не знал, но эту фразу понять было нетрудно. «И тебе привет, Аскал!» спокойно ответил Бури. И они заговорили по-хузарски, негромко, но я кожей ощущал возникшее между ними напряжение. Разговор длился, может, минуты три или меньше. Время растянулось, как в бою. Я готовился к наихудшему варианту, но Хузарин и Бури хлопнули ладонью о ладонь, и Хузарин так же неспешно двинулся к своему месту. Плечи бури опустились. Я видел, что он расстроился, но вопросов не задавал. «Это бури. Захочет — сам расскажет». Пир закончился без происшествий. На нас не обращали внимания, только Фроди некоторое время топтался рядом, но так ничего и не спросил. «Что ж, если бури решит помалкивать...» Я распрошу Фроди. Он знает хузарский и слышал разговор. Бури заговорил, когда мы вернулись в лагерь. Это мой брат, сказал он. Пацу, Аскал сын Аши из рода буряты. Я определил мой вопрос. Да, ты знаешь меня как Бури, но отец назвал меня Карак. Карак Бури, ведь я тоже из рода буря буряты. Что значит отец волк? Когда наш отец умер, Мне пришлось уйти, и я ушел туда, откуда прадеды наших прадедов пришли в степь. Небо благоволило мне, и я достиг цели, и многое познал, и вернулся, чтобы учить истине. Но некого было учить. Урус, сына Асанкула, поднял верных небу против Хакана Абадии и приверженцев Яхве. Но незримый бог оказался сильнее Тенгри, а Урус предал свою кровь, ради помощи Харасана и Константинополя. Так и умер предателем. Бури, вернее, карак сплюнул. И я ушел сюда, в земли Склавен, и ушел бы дальше на закат, если бы не встретил тебя. И остался. И я этому рад, хотя так и не понял, почему ты это сделал. Я тебя увидел, Ульф. Бури чуть заметно улыбнулся. А потом услышал твое имя, и понял, что какое-то время наши пути пойдут рядом. «Какое-то время? Эта фраза мне очень не понравилась, но спросил я другое. А при тут мое имя? Бури, значит, волк, как и ульф. На севере у каждого десятого в имени есть ульф, заметил я. В имени — да, но не каждого неба одарило тем, кто рядом с тобой». Бури кивнул на моего волчару, который вдруг проявился слева от меня. «Ты его видишь?» — изумился я. Буря покачал головой. «Не так, как ты. Не вижу. Чую. Знаю, что он есть, и он меня видит. Я буду тосковать по тебе, Ульф. По тебе, твоему сыну, твоим родичам. Вы дороги мне. Но оскал мой кровный брат. И я ему нужен. Потому я ухожу. Завтра». И он ушел. Мой хирт провожал его. весь и слезы блестели на глазах многих, даже у отца Бернара. Прощаясь, он подарил Вихарьку свой лук. А Заре — золотой медальон с вычеканенной колесницей. Не знал, что у него был такой. Мне Буря не отдал ничего, но он уже дал мне больше, чем многие. Потому я снял с себя золотую цепь, подаренную когда-то рогнаром и отдал Буре. Но за Буре отдарился его брат. Вечером того же дня он пришел в наш лагерь и сказал мне на латыни, «Я знаю, что это твои люди побили наших на волоках, но не бойся, пока я в силе, никто не посмеет тебя тронуть. Я знаю историю цепи, которую ты подарил брату. У меня нет такой, но есть это. Возьми». Он протянул мне золотую пластину длиной сантиметров десять и шириной сантиметра три. На пластине было что-то написано. На двух языках, с одной стороны на еврейском, с другой на арабском. Что именно, я прочесть, естественно, не мог, только буквы опознал. Зато выцарапанное изображение, одинаковое на обеих сторонах, было мне знакомо. Оскалившийся, с прижатыми ушами волчара. «Это бойса», — сказал Бури, — «бойса нашего рода. Береги ее». — Я сказал брату, что ты тоже нашей крови, из потерянной ветви. Боря пришел попрощаться. На нем был синий шелковый халат и такие же синие штаны, заправленные в высокие верховые сапоги с характерным хузарским узором, остроконечная шапка и новый пояс. Лук у него тоже был новый, в чехле хузарской работы, а на шее — парочка украшений с надписями на еврейском. Держаться он тоже стал иначе, более важно, даже когда спешился. «Из потерянной ветви?» «Ты никогда не говорил, кто твои родители», — сказал Бури. «Но догадаться нетрудно. Ты не из людей севера. И учителя у нас с тобой были схожие. Только мой настоящий, а твой...» Борих маякнул и сменил тему. «Бойса — это хорошо. С ней тебя примут в любой юрте Хаконата» и не только в юрте а на землях нашего рода ты и твои люди желанные гости учи наш язык купи знающего раба и учи твой лекарь тебе поможет он уже немного говорит по нашему однако который по счету это языку от сабернара благодарю я слегка поклонился и тебя и твоего брата если что и в моем доме для вас всегда найдется место за столом — Ты уходишь? — угадал Бури. — Что ж, я не ждал иного. — Хочу, чтобы ты знал. — Это, — он указал на Днепр, — не единственная дорога к нам. Есть другая. Через земли наших данников в Булгар. Спроси наших купцов, они знают. Он так уверенно говорил «Наши земли, наши купцы», что я окончательно осознал, он никогда не вернется ни ко мне, ни в мой хирт. Бури ушел. Караку, сына Аши, благородному Хузарину, эта маска больше не нужна. Нет, не так. Она ему больше не подобает. Заря боялась. Встретив брата, Буря забудет о своем обещании. Боялась зря. Буря никогда не забывал. Прощаясь, он протянул ей холщёвый мешочек с особой травой. «Из этого ты сваришь зелье, которое поможет тебе познать своего Бога». Он услышит и ответит. Один раз точно. Слушай и запоминай. Я расскажу, как приготовить зелье, а главное, как приготовить себя, чтобы Бог тебе ответил.